Вставала и включала люстру. Далекий мир исчезал. Я зажмуривал глаза от яркого света, но и в близком мире мне жилось рядом с мамой совсем неплохо, я бежал следом за ней на кухню. Тут было очень интересно. Текла из крана шумная вода, мама резала капусту, крошила хлеб и размачивала в воде, делала сразу котлеты и щи, крутила мясорубку и слушала радио. — Мам, а что вкуснее, щи или борщ? Спрашивал я, — отстань, — говорила она, — а я был счастлив. Я мог вечно сидеть вот здесь, слушать последние известия, смотреть в окошко и глядеть, как мама работает. — Мама, а спой еще, — просил я. Мне очень хотелось, чтобы далекий и близкий мир как-нибудь совместились, и мама не ругала меня. Она опять начинала петь. — Дунай, Дунай, поди узнай, где чей подарок, — красиво выводила она. Но больше всего я любил спрашивать маму о чем-нибудь. Мама все объясняла подробно и толково, не то что папа. Папа на все вопросы отвечал одинаково. Спросишь его, например, «Пап, что такое инфляция?» он отвечает, «Так ерунда всякая». Или, «Почему люди вокруг винного магазина всегда стоят, а он так ерундой занимается?» А мама нет. Ее объяснения запоминались надолго. В общем-то, навсегда. Она объясняла, куда идет трамвай. Стадион юных пионеров. Почему магазин называется овощи и фрукты, а в нем ни картошки, ни лука и фрукты одни сушеные? Потому что не завезли пока, скоро будут. Сколько стоит самолет? Один миллион рублей. Еще делают с из мороженого молока и сахара. И почему надо стричь ногти? Некрасиво. Близкие предметы от ее ответов как будто раздвигались вширь, помещались друг в друге, и начинали жить, как добрые соседи, ничуть не противоречим. Больше всего я любил ее спрашивать, как они с папой поженились. — Прислали нас на практику к нему в цех, — рассказывала мама. Мне одна пожилая женщина и говорит, — Эх, девушка, и чего вы смотрите? А мимо вас какой мужчина ходит, молодой, серьезный, красивый? — И что? — спрашивал я, затаив дыхание. — И все, — смеялась мама. — Познакомились? — Стали встречаться. Мама вдруг краснела и отсылала меня с кухни. — Не мешай, — говорила мама, — скоро отец придет, а я еще ничего не приготовила. Я послушно шел и садился на стул и начинал ждать папу. Во время ожидания я закрывал глаза и думал, завтра вечером поводим с мамой в магазин, потом придем, она устанет ляжет на диван, а я лягу рядом и скажу, — Мама, прошу я, расскажи что-нибудь. Ну что рассказывать, вздохнет она. Жил-был зайчик, и была у этого зайчика мама. Тут приходил папа. Вот так мы и жили. Политическая карта мира. Какой была эта карта? Огромный, в пол стены, или даже во всю стену. Ведь и стена была небольшая, в крохотной комнатке угловой, с единственным окошком. У всех в нашей квартире окна выходили во двор или на шумную метростроевскую, а у старика Иосифа окно упиралось в глухую кирпичную стену. Больше того, у этой комнаты не было даже отдельного входа. Для того, чтобы в нее войти, надо было пройти сквозь другую комнату, сначала постучаться и крикнуть: «Можно, Давид Моисеевич?» и осторожно открыть дверь, услышав звонкое «Да-да». Поглядев на папу и маму, Сосед и дальний родственник старика Иосифа Давид Моисеевич говорил обычно скучным голосом, «А вы к нему?» — и отворачивался. Иногда мы заставали Давида Моисеевича за странным занятием. Он сидел на краю большой высокой кровати в белой майке и, согнув руку в локте, слегка поигрывал бицепсом. «Давид Моисеевич делает зарядку», — говорил потом папа, и они с мамой прямо лопались от смеха. Впрочем, Давида Моисеевича беспокоили очень редко. К старику Иосифу никто никогда не ходил, только моя мама и папа. — Иосиф Израевич, — смущенно начинала мама, — до третьего рубриков двадцать. — Одну секундочку, — весело отвечал он и отворачивался, чтобы мама не видела, сколько у него осталось. В эти минуты, когда он сутулис, стоял к маме спиной в протертом сером пиджаке, медленно отсчитывая трехрублевки, она, наверное пристально смотрела на политическую карту мира. Больше в этой комнате смотреть было не на что. Иногда мама и папа убегали в кино, оставив меня на старика Иосифа.